Эту клятву мы и встречаем в сохранившемся церковном уставе Владимира, где этот князь заклинает своих преемников блюсти нерушимо постановление, составленные им на основании правил вселенских соборов и законов греческих царей, то есть на основании греческого номаканона. Древнейший из многочисленных списков этого устава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 в качестве полусвободных крестьян. Третье. Из людей бесприютных и убогих, презреваемых церковью, каковы были странники, нищие, слепые, вообще не способные к работе. Разумеется, в ведомстве церкви состояли и те духовные благотворительные учреждения, в которых находили убежище церковные люди, монастыри, больницы, странноприимные дома, богодельни.